Босх обратил внимание, что он не надел перчатки. На правой плечевой кости две зажившие трещины продольной формы. Они явились результатом выкручивания руки с большой силой. Это произошло с мальчиком однажды, затем повторилось. Он положил эту кость и взял одну из лучевых. На этой локтевой кости поперечный перелом, вызвавший легкое ее смещение. Произошло это потому, что она после перелома не была вправлена. «Не была вправлена?» – переспросил Эдгар. «То есть мальчика не отправили в больницу или в кабинет неотложной помощи?» «Совершенно верно. Такого рода переломы, обычно случайные, которые врачам приходится вправлять ежедневно, могут быть и повреждением при обороне. Человек вскидывает руку, чтобы отразить нападение, и получает удар по предплечью. Кость ломается. Из-за отсутствия признаков медицинской помощи, я полагаю, что этот перелом не случайный, а результат системы, жестокого обращения. Голлиер бережно положил кость на место и наклонился над грудной клеткой. Многие ребра были отломаны и лежали отдельно. «Ребра», — промолвил он, — «почти две дюжины переломов на различных стадиях заживления. Сросшийся перелом на двенадцатом ребре, полагаю, можно отнести к тому времени, когда мальчику было всего два-три года. На девятом — костная мозоль, свидетельствующие о травме за несколько недель до смерти. Переломы находятся, главным образом, возле углов грудины. В младенчестве это указывает на неистовую тряску. У детей более старшего возраста, но удары по спине. Босх подумал о боли, которую испытывал мальчик, о том, что он не мог нормально спать из-за повреждения ребер. — Как же ребенок год за годом жил с такой болью? — Пойду умоюсь, — неожиданно сказал он. «Вы можете продолжать». И, сунув блокнот с ручкой в руки Эдгару, направился к двери. В коридоре Босх повернул направо. Он знал план этого этажа и помнил, что за ближайшим поворотом коридора есть туалет. Войдя туда, Босх шагнул к открытой кабине. Его поташнивало. Он постоял, но ничего не последовало. Через несколько томительных секунд тошнота прошла. Когда боск выходил из кабины, дверь из коридора открылась, и вошел оператор Тересы карасон мужчина настороженно посмотрели друг на друга. «Уйди», — сказал Боск. «Потом вернешься». Оператор молча повернулся и вышел. Боск подошел к раковине и взглянул в зеркало. Его лицо раскраснелось. Нагнулся и стал плескать холодной водой в лицо и глаза. Думал о мучениях ребенка. «Я найду того мерзавца». Он едва не произнес это вслух. Когда Боск вернулся в прозекторскую, Эдгар дал ему блокнот с ручкой — «А Голлер спросил, хорошо ли он себя чувствует?» «Да, превосходно», — ответил босс. «Знаете, — произнес доктор, — мне приходилось работать консультантом по всему миру, в Чили, в Косово, даже во Всемирном торговом центре, и это дело...» Он покачал головой. «Его трудно постичь», — добавил он. «Сталкиваясь с такими делами, невольно думаешь, что, может, мальчику было лучше скорее покинуть земной обитель, если, конечно, веришь в Бога и в загробную жизнь». Боск взял с полки бумажное полотенце и стал вытирать лицо. А если не веришь? Голлер подошел к нему. «Обязательно нужно верить», — сказал он. «Если мальчик не отправился из этого мира на какой-то более высокий уровень бытия, к чему-то лучшему, то, то, думаю, мы все потерпели поражение». «Помогала вам вера, когда вы перебирали кости во Всемирном торговом центре?» — спросил Боск и тут же пожалел о своих резких словах. Но Голлиера они как будто совершенно не задели. Он заговорил раньше, чем детектив успел извиниться. «Да, — ответил он, — ужас стольких напрасных смертей не поколебал моей веры Наоборот, она окрепла и помогла мне это перенести».